220. О власти сегодня мы будем писать. Дается победителю в духе. Дается тому, на ком печать духа владыки. «Моею тропой победитель» — идет он к победе над миром. «Творил и творю я дела не воли моей, но воли пославшего меня, а сам по себе я ничто». Формула эта, запечатленная еще в Евангелии, остается незыблемой навсегда. Ибо «я» исчезает, и могучие творящие «мы» иерархии света заступает место его, и тогда утверждается власть. И говорил он, как имеющий власть, так о Христе говорилось, так говорите и вы, когда от меня говорите или от имени иерархии света. В это творящие мы силу осознанной власти вложите, удержав при себе всю сокровенную глубину понимания этой великой формулы жизни, но власть утверждая в словах, делах и мыслях творящих. Не я, но Отец, пребывающий во мне, Он творит. Другое выражение этой же формулы жизни, слова «я сам по себе ничто», означают малость и бессилие приходящей земной личности человека, ибо плоть не пользует немало, но все в духе, приявшим как закон исполнения воли ведущей. Зорко смотрите, как данная власть утверждается в жизни на деле. Случайность удачи и каждый успех относи к исполнению мыслей, направленных волей в пространство. Учись хотеть и сметь, и уметь желать памятуя о слитости воли, стремящихся к свету. потому главное устремление к слиянию сознаний, Надо забыть о слабости, беззащитности и ничтожестве личного «я». Его заменяет большое, сосредоточенное в бессмертной триаде человека и осознавшее себя в луче своего космического Отца, которым и будет великий Владыка. Так утверждается сыновство и вечные узы, связующие сына с отцом и отца-сын. Космическое наследие передается в руки сына, долго блуждавшего во тьме внешне, но нашедшего, наконец, вход в дом отчи. Ярое, постоянное осознание себя в луче приносит эти дары пространства, утверждая сыновство право. Советую отмечать эти малые в начале признаки власти, ибо будут расти. Желание сердца поддержим и пути осуществления его утвердим, если оно от света и слито с волею нашей.